От этой мысли ему стало страшно, но он чувствовал, иначе нельзя. Он обязан выполнить свою задачу, независимо от последствий. Веллендер попытался представить себе, о чем думает Коноваленко. Ведь Коноваленко наверняка не безразлична его существование. Даже не считая его достойным противником, Коноваленко определенно видит в нем одного из тех полицейских, которые действуют на свой страх и риск, и в случае необходимости без колебаний применяют оружие. Так или иначе, он наверняка чувствует известное уважение, даже отдавая себе в глубине души отчет, что сама эта предпосылка неправильна. Как полицейский Валандер никогда не рисковал понапрасну. Он был осторожен и боязлив. Первобытные реакции неизменно свидетельствовали о том, что Он находится в отчаянном положении, но Канаваленко может, сколько угодно тешится превратным представлением обо мне, думала. И еще он попробовал прикинуть, каковы планы Коноваленко. Ведь этот человек вернулся в сконы и смел-таки убить Виктора Мабашу. Валандеру не верил, и что действовал он на свой страх и риск. Тогда с ним был Рыков, но как ему удалось скрыться без посторонней помощи? Наверняка поблизости была жена Рыкова, Таня, а, может быть, другие неизвестные пособники. Раньше они снимали дом на чужое имя. Роятно, сейчас прячутся в какую-нибудь уединенную садь. Когда Веллендер мысленно пришел к этому выводу, он понял, что есть еще один важный вопрос, который пока остался без ответа. Виктор Мабаша мертв, думал он. Что ж теперь будет с покушением, вокруг которого разыгрались здешние события? Что будет с подпольной организацией, которая управляет всем этим, в том числе и самим Коноваленком? Они что же, отменят операцию, или эти безликие люди продолжат путь к своей цели? Он выпил кофе и решил, что выход у него только один — сделать так, чтобы Коноваленко вправду разыскал его ведь, устраивая налет на квартиру, они искали его тоже. Не случайно последние слова Виктора Мабаши были, что он не знает, где Валандер. Коновальн хотел узнать именно об этом. В не послышали шаги. Вошел Стэн Виден в грязном комбинезоне и перепачканных глины резиновых спагах. — На ипподроме Егерсру нынче соревнование. Поедешь с нами? На мгновение Валандра заколебался. Так хочется отвлечься. — Дымка тоже участвует? — спросил он. — Участвует. — И победит, — ответил Стэн Виден. Но я сомневаюсь, что ее всерьез сочтут фаворитом, поэтому можно выиграть кое кие денежки. — А почему ты так уверен, что она лучше всех? — Ну, характер у Дымка, конечно, неровный. Но сегодня, по-моему, охота посоревноваться. Мест себе не находит в деньнике". Чувствует, что дело серьезное, так что препятствовать ни к чему. Вот еще лошади из Норвегии, они них что знаю, думаю, она их обойдет. — А кто, собственно, ее владелец? — спросил Валандер. — Бизнесмен один, фамилия Муррель. Валандер встрепенулся. Эту фамилию он слышал совсем недавно, только не мог вспомнить, в какой связи. — Стокгольмец? Нет, он из Коны, в Мальме живет. И тут Валлендер вспомнил. Петр Хансен, водяные колонки, скопщик краденого по имени Морроль. А чем этот Морроль занимается? По-моему, каким то темными делишками. Земля слухом полнится, но платит вовремя, а я не вникаю, откуда у него деньги.